А расстелив на траве большое покрывало, принесенное с собой, четверка уселась по краям. Ох, как же есть хочется. Кирита картинно прижал руки к животу. Девушки-захихиков открыли корзинки, которые тоже взяли с собой, и принялись быстро доставать еду и приборы. «А мы это все сами приготовили, так что не знаем, понравится вам или нет». Почти ничего не осталось от обычного напряжения в голосе Ронье арабел. когда она, расставляя тарелки, смущенно произнесла эти слова. Если на сегодняшней прогулке она поймет, что, одетый во все черное, элитный ученик вовсе не такой угрюмый тип, каким кажется, то наверняка быстро привыкнет к своему наставнику. Из больших корзинок показались совершенно роскошные блюда». Нарезанное мясо, рыба и сыр между ломтями белого хлеба, жареная курятина со специями и пирог с ягодами и сушеными фруктами. Кииза проверила жизнь всех блюд, а Рония прочла предобеденную молитву. Все подхватили «Ави Админа!» И сразу же Кирита, опередив всех, потянулся к еде. Сунув в рот здоровенный кусок мяса, он его пожевал с закрытыми глазами, после чего с видом лектора заявил. «Несомненно, получилось вкусно. Ничем не хуже того, что готовят в горцующем олене. Ронья-кун, Тиза-кун». «А, правда?» Просеяв хором, воскликнули девушки. Потом переглянулись и рассмеялись. Юджио тоже бесстрашно протянул руку и впился зубами в бутерброд с копченой рыбой и травами. В отличие от тех обедов, которые носила ему Алиса давным-давно, когда он в одиночестве махал топором в лесу, здешний хлеб, намазанный белым маслом, имел вкус города. Когда Юджио только пришёл в столицу, он никак не мог привыкнуть к местной изысканной кухне. Но сейчас он совершенно искренне находил её изумительной. Размышляя о том, значит ли это, что он просто привык, Юджио тоже кивнул Тиизе. «Да, очень вкусно. Наверное, трудно было собрать столько продуктов». «А, ну, на самом деле...» Тиизе вновь повернулась к Ронье, и та застенчиво продолжила. «Ты же знаешь, младшим ученикам нельзя выходить наружу, кроме как в дни отдыха. Поэтому мы попросили Кирита Сэмпая, и он вчера после уроков купил это всё для нас на главном рынке. Юджу Сэмпай был тогда в библиотеке, ну и...» «А, по понятно, вот как». Он потрясённо уставился на Кирита, увлечённого поглощением еды. «Сказал бы мне, я бы с тобой тоже пошёл. Нет, погоди». «Если ты уже так приспособился, зачем тебе тогда всё время сбегать? Зачем ты из кожи лезешь?» А лишь чуть-чуть он рассердился, но силы тут же иссякли. Тогда Юджио схватил самый большой кусок пирога и впился в него зубами. «Ээээ, я его себе приглядел. Ну, что я могу сказать? Мне казалось, что я слишком забочусь о тебе, элитный ученик Юджио Дано». В этом вовсе не было надобности. Сердито взглянув на Кирита с его улыбкой до ушей, Юджоу повернулся к недоумённо моргающим Роне и ти и ворчливо, так само получилось, произнёс «Этот тип всегда такой». «Так было, и когда мы только поступили в стражу Закарии, и когда отправились в Центорию. Сперва он весь такой подозрительный и страшный, а потом и глазом не моргнешь, как хозяйка и дети на ферме или на постоялом дворе в него влюбляются и начинают его угощать разными вкусностями. Смотри, не попадись на ту же удочку, Ронье». Но, похоже, было уже поздно. Девушка с темно-коричневыми волосами покачала головой, чуть покраснев. Нет, ну что ты? Кирито-санпай, конечно, казался страшным, но я сразу поняла, что он очень добрый, и и ты, конечно, тоже. Юджо-санпай тут же добавила Тиэзе. Безжизненно улыбнувшись ей, Юджо вновь откусил от пирога. Жуя пирог, он смотрел на сидящего рядом и безмятежно уписывающего еду партнёра, думая про себя, можно ли его вообще хоть чем-то вывести из равновесия. И тут вдруг тизы ирония выпрямились и заговорили очень официальным тоном. «А, Юджуо-сэмпай, Кирита-сэмпай, у нас к вам очень большая просьба». «Да? Что за просьба?» Юджио склонил голову чуть на бок, Тииза, встряхнув своими красными волосами, глубоко поклонилась и продолжила. «Мы очень извиняемся, что вынуждены вас спросить, но это насчет смены наставника, о которой недавно упоминал элитный ученик Юджио Дано. Мы хотели бы попросить, чтобы вы от нашего имени поговорили с начальством академии». «Чего?» Лишившись дара речи, Юджио попытался вспомнить, действительно ли он говорил такие слова. И, наконец, вспомнил. Ну да, он на самом деле сказал Рони несколько дней назад, когда Кирита заставил её ждать. «Если хочешь, я поговорю с учителем, чтобы тебе сменили наставника». Так что этот роскошный обед, прощальный дар, мысли Юджио скакали, на всякий случай он попытался уточнить. «Так, погоди, это значит, ты не хочешь быть у меня слугой?» «Или у Кирита? Или даже у нас обоих?» После этих слов Рони и Тиизы разом подняли взгляды. На лицах у них было одинаковое ошеломленное выражение и отчаянно замотали головами. Тиизы, сидящая слева от Юджио, заговорила первой с явной паникой в голосе. «Нет, не так, всё не так. Речь не о нас. Такого просто быть не может. Наоборот, многие из наших хотели бы быть вашими слугами. Нет, я совершенно не об этом. Наставника просила сменить другая девушка из нашего общежития. Её зовут Френика, и она очень хорошая и серьёзная, и очень старается, и хорошо владеет мечом, и скромная, но...» Плечи Теизы паникли. Тогда вступила ронья. «В общем, элитный ученик, который выбрал Френику, похоже, очень строгий наставник, особенно в последние несколько дней. Кажется, он назначает ей длительные наказания за самые мелкие провинности и требует от нее услуг, не вполне уместных в академии, и ей так плохо». Младшие ученицы прижали руки к груди, красные и корее глаза, заволокло слезами. Вернув на тарелку недоеденный кусок жареного мяса, Юджио переводил взгляд с одной девушки на другую, не желая верить тому, что услышал. «Но, но даже элитный ученик не может требовать от слуги делать то, что за рамками правил Академии. Это невозможно?» «Да, конечно, конечно, он не может ей приказать сделать то, что запрещено правилами, но ведь правила не все включают. Есть много всего, что правила не запрещают, но, ну, для девушки такое...» Глядя, как Тиза залилась краской и замолчала, Юджио смутно догадался, что мог приказать младшей ученице Френике этот элитный ученик. «Нет, я понимаю, в каком положении это Фрейника. Можешь дальше не продолжать. Я с удовольствием помогу, чем смогу, но если я не ошибаюсь...» И он продолжил цитаты из правил Академии, которые выучил наизусть. А чтобы обеспечить максимальную поддержку элитных учеников в их учении, каждому из них прикрепляется слуга. Обязанностью слуги наделяется один ученик, избранный из числа 12 младших учеников, лучших на своем курсе по оценкам. Однако при согласии элитного ученика и ответственного учителя обязанности слуги могут быть переданы другому младшему ученику. «Кажется так. В общем, чтобы отменить назначение Френики, нужно не только согласие учителя получить, но и элитного ученика тоже. Ну, я могу, конечно, попробовать его убедить. А кто этот элитный ученик?» Спросив, Юджио нахмурил брови. Его внезапно охватило дурное предчувствие. Теизы поколебалась немного и, наконец, выпустила изо рта имя, будто ей это было трудно. «Это второй меч Академии. Элитный ученик Умбер Зизек Дано». Едва услышав эти слова, Кирита, до сих пор сидевший молча, раздраженно проворчал. «Даже после того, как его сделали в поединке, на который он сам напросился, все равно он гадости творит. В следующий раз я его как следует отделаю». «Вовсе я его не сделал. Хотя, может, он из-за того боя и ведет себя так». Закусив губу, Юджио затем принялся объяснять из-за иронии, что произошло. «Понимаете, несколько дней назад у меня на тренировочной площадке был поединок с элитным учеником Умбером. Он закончился в ничью, но Умбер вряд ли был этим доволен». И, может, он мучает Френику как раз из-за того боя. Блин, издеваться над собственным слугой всего лишь из-за того, что не смог победить Юджио, этот тип ничего общего с настоящим мечником не имеет. Несмотря на эти слова, произнесенные Кирита с горечью, девушки, похоже, до сих пор не поняли ситуацию. Подняв брови, Тиза неуверенно пробормотала. А, то есть, поскольку элитный ученик Зизек Дано провел поединок с Юджио Сэмпаем в ничью, он захотел... а а Она явно не могла подобрать нужного слова, так что за неё продолжила Ронья, впрочем, также не уверена. «Отомстить? Так это называется, кажется. Да, то самое слово. Чтобы отомстить за то, что не выиграл, он воспользовался правом наказывать и делать с Френикой разные унизительные вещи, так что ли?» Хотя девушки были из дворянских семей, как и Умбер с Райосом, но они относились к шестому классу, ближайшему к простолюдинам, и потому им не просто было понять нелогичное поведение второго мяча Академии. Они даже слов не могли подобрать, чтобы это выразить. Вот насколько по-другому работали их мозги. Что касается Юджио, выросшего в деревушке на краю мира, он вполне мог понять характер Умбера, но абсолютно не симпатизировал ему. В роли Ди, когда он был еще ребенком, сын капитана стражи Джинк играл с ним в различные злые шутки, но его мотивы были совершенно детскими. Джинку нравилась Алиса. Естественно, он не любил Юджио, который всегда был с ней вместе, и потому постоянно прятал его туфли и подстраивал прочие гадости. Однако Умбер, похоже... стал вымещать гнев за то, что не смог одолеть Юджио на человеке, не имеющему к этому ни малейшего отношения, на Фрейнике, который ему полагалось наставлять и опекать. Юджио узнал о существовании таких понятий, как месть и вымещать гнев. Юджио сам испытал это, когда был маленьким. Как-то раз отец купил его старшему брату в подарок деревянный меч. Юджио стало завидно, и он, не сдержавшись, стал лупить по камням собственным мечом, который отец сделал своими руками, и в конце концов сломал его. Отец тогда отругал его, сказав, что это называется вымещать гнев, что это позорный поступок, и что Юджио никак, не должен больше так делать. Как ломать собственный деревянный меч, так и излишне строго обращаться со своим слугой не возбраняется ни индексом запретов, ни имперским законом, ни даже правилами Академии Мастеров Меча. Однако, значит ли это, что так делать можно? Кроме писанных законов, разве не должно быть в этом мире чего-то еще, чего-то очень важного, чему человек должен следовать?» в опущенной голове, которой, похоже, ворочались те же сомнения, вдруг пробормотала, будто насильно продавливая слова через горло. «Я... не понимаю...» Юная наследница дворянского рода шестого класса подняла взгляд на Юджио. Лицо ее, сохраняющее все еще детские черты, было напряжено. «Мой отец всегда говорит, мы семья Штолинен, дворяне, но всего лишь потому, что наши давние предки получили признание от императора за какие-то незначительные военные достижения. Поэтому нам нельзя принимать как должное, что мы живем в большем доме, чем просто простолюдины, и что у нас немного больше прав. Так что... То, что мы дворяне, означает, что мы должны прилагать все усилия, чтобы остальные, не дворяне, жили в мире и в счастье. А когда придет время воевать, мы должны обнажить мечи раньше, чем простолюдины, и умереть раньше. Так он говорит. Замолчав, Тиизы обратила взгляд своих глаз цвета осени на юг, к сердцу Центурии. Какое-то время она смотрела на торжественное здание правительства Империи, выглядывающее из-за крон деревьев. Потом вновь повернулась к Юджио и продолжила. Род Зизек – это известная семья, у которой есть громадный особняк в четвертом квартале и даже земля недалеко от Центурии. Так значит, элитный ученик умбер дано должен намного, намного усердней, чем дворяне низших классов трудиться во имя блага остальных. Хоть это и не написано в индексе запретов, дворяне всегда должны обдумывать свои поступки, чтобы не причинять ими несчастье другим людям. Так отец говорит, то, что делает умбер дано не против индекса запретов и правил Академии, но, но, но все равно Фрейника вчера ночью плакала в постели. «Как можно такое простить?» Из последних сил Тьиза закончила свой длинный-длинный монолог. И слезы выступили у нее на глазах. Однако Юджио, которого одолевали в точности те же сомнения, что и девушку, не нашелся, что ответить. Ронья протянула белый платочек и прикоснулась к лицу Тьизы под глазами. «И тут у тебя замечательный отец. Хотел бы я с ним познакомиться». Юджио даже не сразу поверил, что столь спокойный голос мог принадлежать Кирита. Мечник во всем черном, вселяющий восхищение и страх в других учеников своим устрашающим взглядом, рисковатыми манерами и легендарным уже поединком с Уололи Вантейном, предыдущим первым мечом, сочувственно глядел на Тьизы и ласково говорил, четко произнося каждое слово. То, чему тебя учил отец, называется «Нобл Облигейшн». На ан... Э, то есть на священном языке. Это то, как надлежит себя вести. Дворяне, то есть те, кто обладает властью, должны использовать ее на благо тех, у кого ее нет. Да, пожалуй, это то, что называется честь. Юджо услышал это выражение впервые, хоть и учил священный язык уже год. Однако смысл его он понял мгновенно и кивнул. Голос Кирита струился, словно весенний ручеек. Честь важнее, чем любой закон и правило. Есть вещи, которые нельзя делать, даже если они не запрещены законом. И наоборот, могут быть вещи, которые надо сделать, даже если закон это запрещает. При этом заявлении, которое в определенном смысле отвергало индекс запретов, или даже саму церковь аксиомы, у и Тиизы перехватило дыхание. Однако Кирита, не отводя взгляда от девушек, продолжил говорить твердым голосом. давно, очень давно, один великий человек по имени Святой Августин сказал вот что. Он сказал, что несправедливый закон вовсе не закон. Каким бы величественным ни был закон или власть, их нельзя принимать слепо. Хоть Умбер и не нарушил никаких запретов и правил, он, несомненно, поступил плохо. Нет и не может быть оправданий поступкам, заставляющим невинную девушку плакать. Поэтому кто-то должен его остановить. А раз так, «Кто это будем?» «А, думаю, это работа для нас, да». Кивнул Юджо, но тут же высказал своему партнёру оставшиеся в нём сомнения. «Но Кирита...» Кто должен решать, закон справедлив или нет? Если каждый будет гнуть закон так, как ему нравится, никакого порядка же не будет, ведь так? Разве церковь аксиомы существует не для того, чтобы судить от имени всех? Да, в индексе запретов не говорится о правильности или неправильности каждого мыслимого человеческого поступка. Это-то и позволило Умберу вымещать злость на собственном слуге. Однако, как сестра азария давным-давно ругала Джинка за его проделки, Так и Юджио с Киритом могут высказать свое мнение Умберу, своему сокурснику. Это совершенно не то же, что усомнится во власти церкви. Мир создали боги, а церковь их посредник. Церковь, правящая миром людей уже сотни лет, не может ошибаться. Эти слова Юджио хотел добавить, но на его вопрос ответил не Кирита, а до сих пор молчавшая Ронья. От огня, горящего в глазах всегда такой послушной девушки, и от ее ясного голоса Юджио чуть не вздрогнул. В общем, мне кажется, я немножко поняла, что имел в виду Кирита Сэмпай. Этого нет в индексе запретов, но в человеке должно быть нечто важное. Чувство справедливости, наверное. Не слепо подчиняться закону, но думать, почему этот закон существует и справедлив ли он. И вот именно думать важнее, чем просто подчиняться. Да, так оно и есть, Руни. Умение думать – величайшая из способностей человека. Она сильнее, чем любой, даже самый знаменитый меч сильнее любого секретного приема. Эти слова Кирита произнес с улыбкой, а в его глазах виднелось одобрение и еще какое-то глубинное чувство. Глядя на своего партнера, в котором для Юджио по-прежнему было полно загадок, несмотря на то, что они два года были вместе днем и ночью, Юджио задал последний вопрос. «Слушай, Кирита, а этот, которого ты упомянул, август в общем, он, он был кто? Рыцарь единства из церкви? А священник, кажется?» Но он, думаю, уже умер, и Кирита широко улыбнулся.